Ручейники. Хотя они и называются ручейниками, встретить их можно не только в ручьях, но и по берегам рек и по берегам озёр, в общем, у любого пресноводного водоёма. Там где-нибудь в прибрежных зарослях сидит, сложив крылья домиком, небольшая бабочка. Но как раз по крыльям-то и можно определить, что это не бабочка. У бабочек на крыльях чешуйки, а у ручейников волоски вспугнутые эти насекомые взлетают но полёт у них слабый вялый ручейники вообще пассивные насекомые ничего не едят не пьют кажется главной целью их жизни отложить в воду икру студенистые комочки мало похожие на яички насекомых из этих яичек выведутся личинки которых и разглядеть-то как следует нельзя Едва появившись на свет, личинка у большинства ручейников сразу надевает на себя паутинный чехлик, выстилает его внутри шелковинками, а снаружи начинает инкрустировать имеющимся под рукой материалом: песчинками или частичками растений, камешками и щепочками. Так и прочнее домик и меньше заметен на дне. В этом домике личинка будет жить всю жизнь, то есть год или два, пока не превратится во взрослое насекомое. Вместе с домиком, таская его за собой, она всю свою жизнь путешествует под его даёмом. По мере роста личинка будет надстраивать свой домик, в случае опасности прятаться в нём, затыкая большой и крепкой головой входное отверстие. В наших водоёмах средней полосы чаще других встречается ручейник стенофил. Его домик легко узнать по нависающему над входом капюшончику. А личинку ручейника апатании легко узнать потому, что домик её изогнут и напоминает рог. Довольно оригинальный домик у личинки маланны трубочка. А под ней что-то вроде щита или крыльев. Причём трубочка и щит сделаны из разного материала. Трубочка из более крупных, щит из более мелких песчинок. Личинку фриганеи найти непросто. Она живёт только в густых подводных зарослях. Там она строит себе деревянный домик, причём строит из квадратных дощечек, аккуратно нарезанных частичек растений. В отличие от других ручейников, В ригонеи строят довольно большие, во всяком случае, могут в них свободно двигаться домики с двумя выходами. Большинство личинок ручейников хищники, но все добывают еду примитивным способом. А вот гидропсихиды, живущие в больших реках, делают прямоугольную ловчую сеть из паутинок, а сама сидит в паутинном чехле и ждёт добычу. Очень необычен американский улиточный ручейник, названный так за то, что домик его похож на раковину улитки. Так похож, что даже специалисты не сразу разберутся, домик ли это улитки или жилище ручейника. Среди ручейников есть и такие оригиналы, которые не выносят воды. Настолько не выносят, что личинки, живущие в лесной подстилке, забираются на стволы деревьев, если подстилка намокает. Такие ручейники называются сухопутными.